временем в кафе у Флориана секретные агенты Веркрампа добились потрясающих успехов в поисках участников подрывного движения. После многих лет отчаяния, когда они непрерывно вращались в либеральных кругах, но так и не смогли отыскать там никого, кто был хотя бы отдаленно связан с коммунистической партией или же был бы готов признать, что одобряет насильственные способы изменения власти, внезапно агенты напали на довольно значительное число таких людей. Агент 745-396 обнаружил агента 628-461, которому, похоже, было что рассказать о взрыве на телефонном узле. У агента 628-461 осталось совершенно четкое впечатление, что номер 745-396 не совсем не причастен к уничтожению трансформатора на Дурбанском шоссе. В столовой университета агент 8785-974 случайно толкнулся на агента 378-550 и постарался прощупать что тот знает о причинах, по которым замолчала радио В свою очередь он намекнул 378-550-му, что мог бы сообщить тому кое-что о бомбе, повредившей железнодорожный мост. Каждый из агентов Вэркрампа в Пьембурге смог доложить, что продвинулся в выполнении полученного задания. Они лихорадочно шифровали свои донесения и в соответствии с инструкциями закладывали их в тайники». На следующий день уверенность каждого из агентов, что он наконец-то выходит на действительно крупное дело, окрепла еще больше после того, как агенты 745-396 и 628-461, договорившиеся встретиться в университетской столовой, внезапно нашли там благодарную аудиторию в лице агентов 885-974 и 378-550-й. Двум последним накануне так повезло, на их взгляд, в этом месте, что каждый из них решил на следующий день попытать там счастье снова. Заговор явно разрастался. Веркрам был по горло занят расшифровкой поступающих ему донесений. Этот и без того сложный процесс затруднялся еще более тем, что Веркрам понятия не имел, в какой день недели было отправлено то или иное донесение. Так, донесение агента 378 550 тому было обнаружено в корнях одного из деревьев в городском парке. Этот тайник агенту следовало использовать по воскресеньям. Однако, вооружившись кодом, предназначенным для воскресений и пробормотав два часа, Веркрамп из случайного набора букв сумел извлечь некий набор слов, но он оказался столь же случайным. Во всяком случае, понять из него что-либо было невозможно. Тогда он попробовал расшифровать записку субботним кодом. Слова получились другие, но их бессвязность оставалась прежней. При этом и словарный запас расшифрованного текста оказывался весьма ограниченным. Веркрам проклинал себя за то, что для субботних кодов решил воспользоваться пьембургским каталогом луковичных растений только на том основании, что его легко достать. Лейтенант решил использовать пятничный шифр. Наконец-то смог прочесть донесение, в котором говорилось, что агент 378550 выполнил полученные инструкции и в настоящее время меняет место жительства. Потратив на расшифровку этого послания в общей сложности 6 часов, Эр-Крам полагал, что затраченные им усилия заслуживают более впечатляющего информационного вознаграждения. Он взялся за донесение агента 885-974 и с удовлетворением обнаружил, что оно с первого же раза поддалось верной расшифровке и содержало кое-какую полезную информацию. Агент докладывал, что установил контакт с несколькими лицами, которых он подозревает в подрывной деятельности, но испытывает трудности с закладкой тайника, поскольку за ним непрерывно следят. Оказалось, что следили не только за агентом 885-974, Стремясь установить адреса, где проживали саботажники, секретные агенты Веркрампа дни напролет выслеживали друг друга по всему пембургу Каждый день они покрывали огромные расстояния и, добравшись вечером до дому, буквально валились с ног от усталости. У них не оставалось сил даже на то, чтобы зашифровать очередное донесение, которого с нетерпением ждал Веркрамп. А кроме того, в соответствии с полученными от лейтенанта указаниями, агенты должны были ежедневно менять место жительства, но для этого нужно было заранее найти новое жилье. В результате с каждым днем представления Веркрампа о происходящем все больше запутывались, тем более что каждый агент время от времени менял еще имя и образ, в котором работал. К понедельнику агент 628-461 сам уже не был уверен ни в том, кто он сегодня есть, ни в том, где он живет, ни даже в том, какой сегодня день недели. Но еще более смутными были его представления о том, где живет агент 745-396. На протяжении 15 миль он неотрывно преследовал того по бесчисленным улицам и переулкам пембурга Так что в итоге 745-396 отказался от попыток избавиться от хвоста и вернулся в дом на Бишев-авеню, где с удивлением узнал, что съехал отсюда два дня тому назад.